На закуску осталась стрельба. Добрый час ушел на знакомство с охотничьими плазменными ружьями и боеприпасами к ним. Клиенты к этому моменту успели надрессироваться настолько, что все советы выполняли мгновенно и беспрекословно. Даже Воронцов. Свою собственную привезенную винтовку он даже не стал вынимать из чехла. Видимо, не хотел вторично позориться перед спутниками. Не обошелся без плановой выходки окоп-подолян. В какой-то момент он с гиканьем отобрал у Гуниллы тарелку с печеньем, печенье высыпал в траву, а тарелку подбросил высоко в воздух, после чего разнес ее вдребезги первым же выстрелом, чем заслужил восторженные аплодисменты большинства туристов, включая оставшуюся без печенья Гуниллу, и моментально выволочку от скотча. Скотч не сказал бы, что после выволочки Подолян хоть сколько-нибудь огорчился. Перед самым ужином валти раздал каждому по обойме с десятью выстрелами, и соревнование, что же еще, если не соревнование, в меткости, ко всеобщей радости, состоялось. Очередность стрельбы определял жребий. Кость с иероглифами для игры в хипато. А результаты скотча в общем порадовали. фауст Аркутти, 74 очка из 100. Тентербот, 52. Денис Воронцов, 98. Патрис Дюэль – 92, Наути Нагутти – 100. Причем точки от попадания в яблочко сложились в забавную схематичную рожицу. Ничего удивительного. Перевертыш метаморфировал глаза и, вероятно, стимулировал мышечные рефлексы. Константин Цубербюллер – 96, Гуни 24, Валентина Хилько – 65, Арнелла Аркутти – 40, Акоп Подолян – 100. и, наконец, Владимир Семенов, 75 И снова Скотч не сумел понять, сознательно Семенов занижает результат или просто не очень хорошо стреляет. На ужине Скотч тщательно проследил, чтобы Воронцов с Подоляном не тяпнули лишнего, а после ужина выдал каждому список вещей, которые следует упаковать и обязательно взять с собой. Дал час на сборы и умчался прощаться с Гурмой. Выступили за два с половиной часа до заката. Естественно, после персональной проверки каждого туриста, без перетряхивания вещей, но с контролем качества укладки. Солянка, жбаны и Хидн заблаговременно доложили из первого промежуточного лагеря о закладке начальной пятерки точек с регулярным запасом провианта и пятерки дополнительных точек с аварийными пакетами. Перед самым выходом к скотчу подкатил мистер Литтл и слезно попросил выгуляться с группой. Дескать, осточертело сидеть на базе среди бабского персонала, и вообще давно охота развеется Черт с тобой! — фыркнул скотч. — Иди. — Но на поблажке не надейся. Пахать будешь наравне со всеми. И ехидно посоветовал вдогон сбегать к завхозу и получить снаряжение.